Если бы Библия описывала, что человек сформован из угольной пыли и воды, это было бы куда более впечатляющим. В данном стихе «человек» обозначается еврейским словом «адам», а прах по-еврейски «адама». Это не просто совпадение. Древние люди не считали слова игрой ума и не брали их из головы. Как я упоминал ранее, они считали естественным, что имя принадлежит той или иной вещи, как неотъемлемый признак, и что все характеристики этой вещи переходят также и на имя. Если два слова похожи, значит, между вещами, которые они обозначают, должна обнаружиться определенная связь. Это все равно, как если бы мы задумались, почему приспособление, удерживающее судно, называется якорь, а потом решили, что здесь связь та же, что между деревом и корнем – яко-корень. Когда подобная словесная игра затевается шутки ради, она называется каламбуром. Когда в нее вкладывают серьезный смысл, это именуется народной этимологией. Ранние книги Библии полны народной этимологии. Если слова «Адам» и «Адама» случайно оказались похожими, это совпадение должно было служить прекрасным доказательством, что человек действительно изначально был сотворен из праха. Не исключено также, что слово «Адам» произошло от «Адама» уже после того, как родилась легенда и таким образом было заменено какое-то древнее слово, обозначавшее «человека», или все произошло наоборот, и заменилось старинное слово, обозначавшее «прах». Отметим, что по легенде о сотворении, содержащейся в Жреческом кодексе, человек появляется на свет позже всех прочих живых существ, причем по особому приказу Бога. Это высший акт творения, и человек далее помещается во Вселенную, которая уже до последней детали готова к принятию его. С другой стороны, согласно Яхвесту, человек появляется на свет первым из всех живых существ. Бог буквально лепит его, как это делал бы горшечник, затем выпускает в пустой бесплодный мир и уж только после этого устраивает для него подходящую среду. Это куда более примитивная картина. Даже при том условии, что в роли горшечника выступает сам Господь-Бог, появившаяся на свет глиняная фигурка, какой бы замечательной внешностью она ни обладала, столь же мертва, как и бесформенный ком глины или праха, послуживший для нее строительным материалом. Для того, чтобы она стала чем-то большим, чем прах, требуется божественная магия жизни. Это не что иное, как дыхание, а под дыханием, как я пояснял ранее, подразумевается Дух Божий. Другими словами, в неживой отформованный кусочек материи вдохнули малую толику Духа Божьего, и кусочек ожил. С современной научной точки зрения, впрочем, мы знаем, что дыхание столь же материально, как и все остальное тело человеческое. И оно не годится для того, чтобы воплощать нематериальную сущность жизни или самого Бога. Если уж на то пошло, то в природе вообще нет такой материальной субстанции, которая воплощала бы в себе самую сущность жизни. Скорее, можно говорить о высокой сложности организации материи, которая приводит к появлению жизни. Жизнь – это все же не вещь, а биохимический и биофизический процесс. Для того, чтобы стих получил звучание, более приближенное к научному языку, его можно перефразировать следующим образом. «И создал Господь Бог человека из праха земного» а затем придал праху высокую сложность организации, свойственную живому.